и это были самые умные среди них. Как ни странно, Зик лучше всех стал понимать арифметику. Сложить до десяти он мог без проблем, но спотыкался в вычитании. Нел показывала лучшие результаты в чтении и письме. Буквы, конечно, были корявые, но прочесть при желании удавалось. Я задумывался о бумаге и чернилах. Само собой, сделать нормальную бумагу было трудно,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 Через несколько часов неприятный запах порывами ветра доносило до самого дворца. На второй день вместе с Зиком и Баром склеивали полоски тростника. Выложив первый ряд продольно, сверху накладывали смазанные клеем полоски перпендикулярно, потом снова продольный и еще один перпендикулярный ряд. Бумага получилась толщиной в хороший картон. Нарезал ее в три разных формата, чтобы минимизировать отходы.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 Это был результат моих стараний и логического мышления. Надо усовершенствовать мое пищее перо, чтобы не ставить кляксы на бумаге. Позвал Нел, показал перо и бумагу. «На этом можно писать, Макса?» Нел была удивлена, когда под моей рукой стали появляться слова из печатных букв. «Прочти, моя прелесть. Давно я к ней так не обращался. Моя жена прямо вспыхнула от радости и практически без запинок прочитала.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 Писать ими было легче и эффективнее, чем заостренными палочками. Несколько раз он приходил, чтобы обговорить насущные вопросы, в большинстве из которых я просто не разбирался. Приходил Лайтфуд с переделанной броней. Теперь со внутренней стороны на доспех клеилась остриженная шкура животного. Броня на спине фиксировалась не тесемками, а металлическими крючками на тесемках, которые цеплялись друг за друга. Крючки можно было передвигать, регулируя по длине тесемки. Доспех одинаково хорошо сидел на Ми и на мне, только небольшой сдвоенный лиф в верхней части выдавал в нем женский атрибут. Лайтфуд получил задание сделать в начале доспехи для рыжеволосых, которых я решил сделать личной гвардией, типа почетного караула или охраны. Подспудно меня преследовала мысль про остальные два самолета, которые пропали. Самолет Тейлора мои американцы видели рухнувшим в море, но крушение двух других не видели.